Стихший ветер. Вид Бакингема Скиннера впервые нарушил покой моих зрительных нервов в Канзас-Сити. Стоя на углу против одного конторского здания, я увидел, как бис Скиннер высунул свою рыжую голову из окна третьего этажа и во всю глотку заорал: "Брр! Грр!" как бы пытаясь остановить сбежавших мулов. Я оглянулся по сторонам, но не обнаружил в поле зрения ни единого представителя животного царства, если не считать двух привязанных к столбу фургонов да полисмена, которым чистили башмаки. Спустя минуту этот самый Бакингем-Скиннер скатился с лестницы, выскочил из дверей, добежал до угла, остановился... я окинул взором улицу, по которой клубилась воображаемая пыль, поднятая несуществующими подковами мифической упряжки химерических четвероногих. Затем Бискинер вернулся на третий этаж в контору, и я увидел над окнами вывеску «Акционерное общество взаимного кредита друг фермера». Через некоторое время Рыжий снова появился внизу, И тогда я перешел через улицу ему навстречу, ибо у меня возникли кое-какие идеи. Да, сэр, подойдя поближе, я сразу увидел, в чем он переигрывал. Он, конечно, выглядел типичным деревенским увольнем, поскольку дело касалось синих штанов и сапог из воловьей кожи. Но у него были холеные руки актера, а сдвинутая на ухо соломенная шляпа — была явно позаимствована из театрального реквизита трупа, играющей старую ферму. Меня одолело любопытство, и я решил узнать, чем он промышляет. «Скажите, это ваши мулы только что отвязались и сбежали?» — вежливо спрашиваю я. «Я пытался их остановить, но где там? Они наверняка уже на полдороге к ферме». — Черт бы побрал этих проклятых мулов, — отвечает Рыжий с таким правдоподобным прононсом, что я чуть было не рассыпался в извинениях. — Вечно они сбегают. С этими словами он пристально на меня взглянул, снял свою дурацкую шляпу и совсем другим голосом сказал. — Я хотел бы пожать руку мистеру Парлеву Пиккенсу, величайшему уличному шарлатану на всем западе, за исключением одного только Монтегю Сильвера. чего вы, разумеется, отрицать не станете. Я разрешил ему пожать мне руку. «Я учился у сильвера и готов уступить ему пальму первенства», — говорю я. «Но скажи, сынок, чем ты тут промышляешь?» «Должен признаться, что фиктивное бегство апокрифических животных по адресу, коих ты произнес замечание трррр», несколько меня озадачило. «В чем суть этого трюка?» Бакингем Скиннер покраснел. «Карманные деньги, только и всего», — отвечал он. «Мои финансы временно пришли в упадок. В городе такого размера сюжет со шляпой из сенной трухи дает 40 долларов. Как я это делаю? Прежде всего я напяливаю отвратительное одеяние деревенского недотепы. Набальзамированный таким образом я превращаюсь в Джонаса Брюквингема, имя лучше которого едва ли можно придумать, затем я с грохотом вваливаюсь в какую-нибудь кредитную контору, удобно расположенную на третьем этаже окнами на улицу, положив на пол шляпу и нитяные перчатки, я обращаюсь с просьбой выдать мне под залог моей фермы суду в 2000 долларов, которые необходимы для завершения музыкального образования моей сестры в Европе. В кредитных конторах обожают суды подобного сорта. Ставлю десять против одного, что, когда настанет срок оплаты векселя, лишение права выкупа закладной на целых два корпуса опередит самая резвая стаката. И вот, сэр, в ту самую минуту, когда я сую руку в карман, чтобы извлечь из него документ на право владения фермой, я вдруг слышу, что моя упряжка сорвалась с привязи и удирает. Подбежав к окну, я издаю вышеупомянутый звук или, если угодно, восклицание. Затем я скатываюсь вниз, выбегаю на улицу, бросаюсь вдогонку и вскоре возвращаюсь назад. «Проклятые мулы!» — говорю я. Опять они сбежали, да на этот раз еще сломали дышлы и разорвали две постромки. Теперь я должен топать домой на своих на двоих, потому что не взял с собою денег. Пожалуй, придется нам отложить разговор о суде до другого раза, джентльмены. Вслед за тем я возвожу очи к горе и, подобно сынам Израилевым, жду, когда на меня упадет манна небесная. «Что вы, мистер Брюквингем!» Говорит мне красный как рак субъект в очках и в пикейном жилете. «Сделайте одолжение. Возьмите у нас до завтра 10 долларов. Почините сбрую и приходите в 10 часов утра. Мы будем очень рады помочь вам с этой судой». «Все это проще простого», — скромно замечает Бакингем Скиннер. «Но, как я уже говорил, годится лишь как временная мера и лишь для мелких сумм». В случае стихийного бедствия все средства хороши, — говорю я, щадя его чувства. Конечно, это безделица по сравнению с организацией Треста или с партией в Бридж, но ведь и Чикагский университет тоже с малого начинался. «А вы каким бизнесом сейчас занимаетесь?» — спрашивает меня Бакингем Скиннер. «Законным», — отвечаю я, — «продаю горный хрусталь». электрическую батарею от головной боли доктора Костаркини, швейцарский манок для певчих птичек, модные башмаки и туфли, а также золотой мешок, в котором хранится позолоченное кольцо для обручения и свадьбы, шесть луковиц египетской каллы, комбинированная вилка для соленых огурцов, она же ножницы для ногтей и, наконец, полсотни гравированных визитных карточек. Ни одна фамилия не повторяется дважды. И все за тридцать восемь центов. «Два месяца назад я был в Техасе», — рассказывает Бакингем-Скинмер, «и неплохо зарабатывал там на патентованных, мгновенно действующих бензиновых зажигалках из прессованной древесной золы. Я продавал их сотнями в городах, где любят сжигать негров быстро, не теряя времени на просьбу дать огонька». И вот в то самое время, когда мои дела шли как по маслу, там ни с того ни с сего находят нефть и вытесняют меня с рынка. «Твоя машинка слишком медленно действует, — сосед, — говорят они мне, — пока твой старый труд и огниво нагреют негра до такой температуры, что он начнет молиться за упокой своей души, глядишь, наш керосин уже отправил его примехонько в ад». Пришлось мне, значит, бросить свои зажигалки и переехать в Канзас-Сити. Этот маленький дивертисмент с легендарной фермой и гипотетической упряжкой, которую я исполнил на ваших глазах, совсем не по моей части, и мне очень стыдно, что вы видели меня в этой роли, мистер Пиккенс. Никто не должен стыдиться, что наложил на кредитную контору контрибуцию, будь она всего лишь в 10 долларов, мягко замечаю я, Хотя, разумеется, это нельзя назвать безупречно честным поступком. Это почти то же, что брать деньги в долг без отдачи. Бакингем Скиннер мне сразу понравился. Вскоре мы стали с ним друзьями, и я посвятил его в свой новый план. И предложил войти в долю. «Я рад и счастлив принять участие в чем угодно, кроме явно нечестных деяний», — ответил мне Бак. «Давайте извлечем квинтэссенцию из вашей пропозиции». «Я чувствую себя униженным, когда ради ничтожной суммы в десять долларов мне приходится принимать букалический облик и носить в волосах бутафорскую солому». «Откровенно говоря, мистер пикинс Я при этом чувствую себя как Офелия на сцене великой оксидентальной театральной конгрегации. Мой новый план как нельзя более соответствовал моим наклонностям. От природы я несколько сентиментален. И потому отношусь с симпатией к умиротворяющим элементам бытия. Я склонен проявлять снисходительность к наукам и искусствам. и всегда нахожу время для восторгов перед такими гуманистическими явлениями природы, как романтика, атмосфера, трава, поэзия и четыре времени года. Когда я чищу жирного сазана, я не упускаю случая полюбоваться красотой его призматической чешуи. Продавая какую-нибудь золотоносную безделушку человеку с мотыгой, я никогда не игнорирую гармонического сочетания зеленого и желтого цветов. Потому-то мне и полюбился этот план, он был так полон свежего воздуха, пейзажей и бешеных денег. Для осуществления задуманной махинации нам требовалась молоденькая ассистентка. И я спросил Бака, нет ли у него на примете какой-нибудь девицы. Хладнокровный и сугубо деловой, начиная от прически помпадур и кончая полуботинками Оксфорд. Никакие эксхаристки хористки жевательницы резинки или зазывалы клиентов для уличных художников нам не годятся. Бак сказал, что знает одну подходящую фемину по имени Мисс Сара Меллуй, И тут же повел меня к ней. Мисс Мэллой приняла меня с первого взгляда. Это был товар точно по заказу. Ни малейшего намека на трипе. Пероксид, попельетки и почули. Двадцать два года. Темные волосы. Приятные манеры. Словом, женщина, что надо. Мисс с сходу берет быка за рога. «Попрошу план махинации», — говорит она. «Ах, мадемуазель, наша маленькая афера настолько прелестна, изящна и романтична, что по сравнению с ней сцена на балконе из Ромео и Джульетты может показаться грубой кражей со взломом на втором этаже». Мы все обсудили, и мисс Меллой согласилась принять участие в нашем предприятии. Она сказала, что рада возможности отказаться от места секретаря-сненографистки в конторе по продаже пригородных участков — и заняться чем-нибудь более респектабельным. Наш план состоял в следующем. Во-первых, я разработал его по поговорке. «Лучшие плутни в мире основаны на прописных истинах, псалмах, пословицах и баснях Исава, в которых скупыми словами характеризуется какое-либо свойство человеческой природы». Наша невинная маленькая комбинация была построена на старинной поговорке «Все племя жуликов любит влюбленных». В один прекрасный вечер Бак и мисс Меллой с быстротой молнии подкатывают на повозке к дверям какой-нибудь фермы. Бледная, но бархатистая и нежная, как персик, она прильнула к его плечу Томна прильнула к его плечу. Они рассказывают, что убежали от жестоких родителей, которые противятся их свадьбе. Они спрашивают, где можно найти священника. Фермер отвечает, «Ах ты, Господи, тут поблизости нет ни одного священника, кроме преподобного Авелса, да и тот живет на Кенни-Крик, отсюда мили четыре». Фермерша вытирает руки фартуком и протирает очки. Вдруг, откуда ни возьмись, по дороге тарахтит Таратайка, а на ней восседает парлеву Пикинс, весь в черном, с белым галстуком и длинной физиономией. Он шмыгает носом, издавая противоестественные звуки, напоминающие молитву. «Ах ты, Господи!» — восклицает фермер. «Провалиться мне на этом месте, если это не священник!» Выясняется, что я, преподобный Абадия Грин, и держу путь в Малый Вифлеем с целью прочитать проповедь в тамошней воскресной школе. Молодые люди утверждают, что им необходимо немедленно обвенчаться, потому что папаша, выпрек из плуга мулов, запряг их в телегу и гонится за ними по пятам. И вот его преподобие Грин после недолгого колебания совершает свадебный обряд у фермера в гостиной. Фермер ухмыляется, выносит бутыль сидра и говорит «Ах ты, Господи!». Фермерша всхлипывает и гладит новобрачную по плечу, а лжепреподобие Парлеву пикинс выписывает брачное удостоверение, на котором в качестве свидетелей расписываются фермер с фермершей. После чего участники первой, второй и третьей части усаживаются в свои экипажи и уезжают. О! Это была идиллическая махинация: верная любовь, мычание коров и красные амбары в лучах заходящего солнца. Все доселе известные плутни ей и в подмётки не годились. Кажется, я успел обвенчать Бака и мисс Меллой не меньше, чем на 20 ферм. Меня все время мучила мысль о том, как померкнет вся эта романтика, когда банки, в которых мы дисконтировали эти брачные свидетельства, потребуют с фермеров уплаты от 300 до 500 долларов за каждый подписанный ими вексель. 15 мая мы разделили на троих около 6 тысяч долларов. Мисс Мэлло чуть не расплакалась от радости. «Нечасто можно встретить девицу столь мягкосердечную или добродетельную». «Мальчики», — сказала она, вытирая глаза шелковым платочком, — «эта сумма пришлась мне как нельзя более кстати, даже больше, чем корсет толстухи перед балом. Она дает мне возможность исправиться». Когда вы появились на моем горизонте, я пыталась оставить бизнес, связанный с продажей недвижимости. И если бы вы не пригласили меня принять участие в этой небольшой экспедиции по снятию эпидермиса с брюквоедов, я наверняка пошла бы по дурному пути». Я уже готова была наняться на один из этих женских благотворительных базаров, где под названием «Завтрак бизнесмена» продают за 75 центов ложку куриного салата и булочку с кремом, чтобы на вырученные деньги построить дом для приходского священника. А теперь я могу заняться честным благородным делом и придать забвению все эти сомнительные операции. Я поеду в Цинценате и открою там кабинет хиромантии и ясновидения египетской волшебницы мадам Сарамалой, где каждый всего лишь за доллар сможет получить полную порцию своего будущего. До свидания, мальчики. Послушайте моего совета, займитесь какими-нибудь приличными плутнями. Вступите в союз с полицией и прессой, и все будет в порядке. Итак, мы пожали друг другу руки, И мисс Меллой нас покинула. Мы с Баком тоже собрали свои пожитки и отъехали на пару сотен миль. Нам не особенно хотелось дожидаться срока оплаты брачных свидетельств. С четырьмя тысячами долларов на двоих мы отправились к берегам Нью-Джерси в один нахальный городишко, известный под названием Нью-Йорк. Если есть на свете птичник, сверху донизу, набитый гусями и гусынями, так это именно Олухвиль на Гудзане. Его называют городом космополитов. Что верно, то верно. Такова же полоска липучки для мух. Прислушайтесь к тому, что они жужжат, пытаясь выпростать свои лапки из клея. «Старина Нью-Йорк, городок, что надо!» — хором выводят они. той деревенщины, что проходит по Бродвею за один единственный час, вполне достаточно для закупки всей недельной продукции, расположенной в Агасте, штат Мэн, фабрики новомодных новинок, вроде дуток золотых колец и тупых шпилек для запускания друзьям. Может, вы думали, что в Нью-Йорке живут одни умники? Ничего подобного. Там ни у кого нет ни малейшего шанса Хоть чему-нибудь научиться. Там такая теснота, что даже простаки и те ходят косяками. Да и в самом деле, чего хорошего можно ожидать от города, который отделен от мира с одной стороны океаном, а с другой штатом Нью-Джерси? Нью-Йорк не место для честного жулика с небольшим капиталом. Мошенничество облагается там слишком высоким протекционным тарифом. Когда Джованни... продает кварту вареных макарон и шелухи от каштанов, он и то должен поднести пинту всеядному фараону. А хозяин гостиницы требует двойную плату за все, что внесено в счет, который он посылает с полицейским в храм божий, где герцог готовится вступить в брак с богатой наследницей. Правда, старый дряньбург бург близ Конни айленда идеальное местечко для утонченного разбоя. но и то лишь, если вы способны уплатить пошлину за мошенничество. Импортные плутни обходятся здесь очень дорого. Таможенники, приставленные за этим следить, вооружены дубинками, и очень трудно протащить контрабандой даже какую-нибудь игрушку для завоевания Бруклина, если только у вас нет денег на пошлину. Но теперь мы с Баком, обзаведясь капиталом, Снизошли на Нью-Йорк с целью всучить столичным дикарям несколько стеклянных бусин в обмен на недвижимость. Точь в точь, как это делали голландцы лет так сто или двести назад. В одной из цайской гостиницы мы свели знакомство с неким Ромулусом Джи Этербери, человеком, обладавшим самой способной к финансам головой на всем белом свете, Она была вся блестящая и лысая, не считая седых бакенбардов. «Стоит вам увидеть такую голову за конторским барьером, и вы в мгновение ока выложите миллион, даже не попросив квитанций Этот Ромулус Джи Этербери был щегольски одет, хотя ел он очень редко, и рядом с резюме его речей сладкогласные напевы сирены звучали бы как брань ломового извозчика. Он утверждал, что когда-то состоял членом фондовой биржи, но некоторые крупные капиталисты так сильно ему завидовали, что составили заговор и вынудили его продать свое место. Мы с Баком очень понравились этому Этерберри, и он специально для нас принялся набрасывать на полотно кое-какие из тех планов, которые послужили причиной эвакуации его шевелюры. Один из этих планов насчет того, как учредить Национальный банк, имея всего 45 долларов в кармане, мог бы превратить в твердый стеклянный шарик даже миссисипский мыльный пузырь. Он рассказывал нам об этом трое суток подряд, и только когда у него заболело горло, мы смогли вставить словечко о наших финансах. Этербери взял у нас взаимый четвертак, вышел на улицу, купил таблетки от кашля и начал все сначала. На этот раз он выдвинул более солидные идеи и заставил нас посмотреть на них его глазами. Задуманное им дело казалось весьма верным, и он уговорил нас вложить в него весь наш капитал. Сам он намерен вложить полированный кумпол своей мысли. Это была довольно деликатная афера — Всего-навсего каких-нибудь полтора дюйма вне пределов досягаемости полиции, но зато прибыльная как монетный двор. Именно то, что требовалось мне и Баку. Регулярный бизнес на перманентной основе. И вот, не прошло и шести недель, как по соседству Солл-стритом появилась шикарно обставленная контора с выведенной золотыми буквами вывеской инвестиционный банк Галконда. Сквозь открытую дверь кабинета вы могли лицезреть одетого с иголочки секретаря и казначея мистера Бакингема Скиннера, возле которого красовался его цилиндр. На всякий случай Бак всегда держит под рукой какую-нибудь шляпу. В центральном зале восседал президент и главный управляющий мистер Эрджи Этерберри. со своим бесценным полированным кумполом. Он диктовал письма королеве стенографисток, увенчанной прической помпадур, помпезность, коей уже сама по себе составляла надежную гарантию сохранности вкладов. Фирма располагала также бухгалтером и щитоводом, помимо общей атмосферы внешнего блеска и внутреннего криминала. наконец усталый взгляд посетителя мог отдохнуть наслаждаясь зрелищем одетого кое как простого человека вздвинутый набекрень грязной шапчонки который положив ноги на стол поглощал яблоки это был никто иной как полковник тыкумсе бывший парлеву пикинс вице президент компании Никаких живописных лохмотьев мне не надо, заявил я Ромулусу Этерберри, когда мы готовили мизансену для грабежа. Я человек простой и не признаю ни французского языка, ни пижам, ни ручных гранат в форме щетки для волос. Либо вы даете мне роль неотшлифованного алмаза, либо я подаю в отставку. Если вы можете использовать меня в моей естественной, хотя и неприглядной форме, я к вашим услугам. «Наряжать вас», — восклицает Этербери, — «ни в коем случае. В том виде, в каком вы есть, от вас будет гораздо больше проку, чем от целой кучи предметов, которым вдевают в петлицы хоризонтемы. Вам надлежит сыграть роль солидного, хотя и неумытого капиталиста с Дальнего Запада. Вы презираете условность. У вас так много акций, что вам не до абстракций. Консервативный, невзрачный, неотесанный, хитрый и бережливый». Такова ваша поза. В Нью-Йорке это действует безотказно. Положите ноги на стол и ешьте яблоки. Кто бы ни вошел, ешьте яблоки. Пусть все видят, как вы засовываете яблочную кожуру в ящик своего стола. Старайтесь выглядеть как можно более экономным, богатым и грубым. Я выполнил все указания Этерберри. Я играл роль этакого... простока капиталиста со скалистых гор, без воротничка и манжет». Когда в конторе появлялся клиент, я вносил яблочную кожуру на свой текущий счет в ящик стола с таким видом, что рядом со мной показалась бы немыслимой транжирой сама Хетти Грин. Я слышал, как Этерберри говорил очередной жертве снисходительно и благоговейно улыбаясь в мою сторону — это наш вице президент полковник пикинс колоссальное состояние на западе очаровательно простые манеры зато в любую минуту может подписать чек на полмиллиона простодушен как дитя светлая голова консерватитивный наосторожен до невероятности руководил предприятием этербери мы с баком так до конца и не смогли полностью во всем разобраться хотя он нам все подробно объяснил. Похоже на то, что компания была как бы кооперативной, и каждый, кто покупал акции, имел право на долю прибыли. Сначала мы, служащие фирмы, приобрели контрольный пакет акций. Нам полагалось им владеть, заплатив по 50 центов за сотню, то есть ровно столько, сколько взял за них типограф. А остальные акции были проданы публике по доллару штука. Компания гарантировала акционерам ежемесячную прибыль в размере 10%, каковая подлежала выплате в последний день каждого месяца. Когда взнос акционера достигал 100 долларов, компания вручала ему золотую облигацию, и он становился облигационером. Я однажды спросил от Берри, какие выгоды и преимущества дают вкладчику эти золотые облигации сверх тех льгот и привилегий, которыми пользуются рядовой простофиле, владеющий одними только акциями. Взяв в руки одну из золотых облигаций, разукрашенную золотым тиснением, завитушками и большой красной печатью на голубой ленте с бантиком, Этербери посмотрел на меня с таким видом, словно я смертельно его обидел. «Дорожайший полковник Пикенс», — сказал он, вас слабо развит инстинкт художника. Подумайте о тысячах семейств, осчастливленных этими великолепными жемчужинами литографского искусства. Представьте себе, какая радость царит в доме, где одна из наших золотых облигаций, перевязанная розовым шнурком, висит на этажерке для безделушек, а вторую облизывает своим розовым язычком младенец с веселым лепетом, ползающий на полу. — Ах, полковник, я вижу влагу в ваших глазах. Вы глубоко тронуты, правда? — Ничуть, — отвечаю я. Влага, которую вы видите в моих глазах, всего только яблочный сок. Вы не можете требовать от одного человека, чтобы он одновременно исполнял роль пресса для сидра и знатока изящных искусств. Этерберри уделял неусыпное внимание всем деталям, связанным с деятельностью нашего концерна. Насколько я понимаю, они были весьма просты. Вкладчики вкладывали деньги, и, если я не ошибаюсь, к этому сводились все их обязанности. Компания эти деньги получала, и, честно говоря, больше ничего я не припомню. Мы с Баком понимали в операции Холл-Стрита меньше, чем в продаже мозольной мази, но и нам было ясно, как инвестиционный банк голконда делает деньги. Если вы принимаете вклад, а потом выплачиваете 10%, то совершенно очевидно, что вы получаете законную чистую прибыль в размере 90% за вычтым издержек до тех пор, пока рыбка клюет. Этерберри, кроме президента, хотел быть еще и казначеем, но Бак подмигнул ему и сказал, «Вы вложили в дело свои мозги. По-вашему прием денег — образец работы для мозга? Советую вам хорошенько поразмыслить. Сим я назначаю себя казначеем от Валарем Синедия и без голосования». От Валарем. «Synedia» — латинские термины, означающие «согласно стоимости» и «на неопределенный срок». «Это небольшое количество мозговой деятельности я жертвую безвозмездно. Мы с Пиком вложили в дело свой капитал, и мы намерены распоряжаться его незаработанным приростом по мере того, как он будет прирастать». 500 долларов ушло на аренду помещения и на первый взнос за мебель. Полторы тысячи на типографские расходы и рекламу. Этерберри свое дело знал. «Мы продержимся ровно три месяца, минуту в минуту», — объявил он. «Одним днем больше, и мы либо сядем на мель, либо сядем в кутузку. К этому времени мы должны заработать шестьдесят тысяч». после чего мне потребуется пояс, чтобы зашить в него купюры, и нижняя полка в вагоне, а бульварные писаки и владельцы мебельного магазина пускай себе подводят итог. Наши объявления возымели действие. Разумеется, мы поместим объявления в сельские еженедельники и в вашингтонские листки, которые печатаются на ручном печатном станке, сказал я, когда мы собирались заключать контракт. «Друг мой», — говорит мне Этерберри, — «в качестве агента по рекламе вы способны в разгар жаркого лета скрыть от людского носа производство лимбургского сыра. Дичь, на которую мы охотимся, водится здесь, в читальнях Нью-Йорка, Гарлема и Бруклина. Это люди, для которых изобретены буфера на трамваях, ответы читателям в газетах и объявления о розыске карманных воров». Наша реклама должна печататься в самых больших нью-йоркских газетах, в верхней части первой полосы рядом с передовицами об открытии радио и с изображениями девицы, делающей гимнастику для поправления здоровья. Очень скоро деньги потекли к нам рекой. Баку не пришлось притворяться, будто он очень занят. Его стол был завален денежными переводами, чеками и ассигнациями. Люди ежедневно приходили в контору покупать акции. Акции, большей частью, были на незначительные суммы в 10, 25 и 50 долларов, а многие даже всего на 2 или 3 доллара. И вот несокрушимый лысый череп Президента Этербери сияет энтузиазмом и сомнительной репутацией, тогда как полковник Текумсе Пикинс, неотесанный, но достойный всяческого уважения, крест с Дальнего Запада, поглощает такое количество яблок, что из мусорного ящика красного дерева, которое он называет своим столом, до полу свисает кожура. Как и предсказывал Этерберри, почти целых три месяца никто нас не беспокоил. Бак без проволочек превращал в наличные все поступавшие в контору кредитные билеты и держал деньги в сейфе неподалеку от конторы. Он никогда не питал особого доверия к банкам. «Мы регулярно выплачивали проценты на проданные акции», Так что ни у кого не было ни малейшего повода для жалоб. У нас накопилось уже около 50 тысяч наличными, и мы все трое вели роскошную жизнь. Не дать не взять боксеры на отдыхе. В одно прекрасное утро, когда мы с Баком, гладкие и лоснящиеся после плотного завтрака, неторопливо входили в контору на нам выскочил какой-то развязанный востроглазый субъект с трубкой в зубах. Этерберри мы нашли в таком виде, словно он попал под проливной дождь в двух милях от дома. «Вы знаете этого человека?» — спрашивает он. «Мы отвечаем, что не знаем». «Я его тоже не знаю», — говорит Этерберри, вытирая со лба «Но я готов поставить столько золотых облигаций, сколько надо для клейки камеры в гробнице, что он репортер». «Что ему тут понадобилось?» — спрашивает Бак. «Информация», — отвечает наш президент. «Сказал, что хочет купить акции. Задал мне 999 вопросов, из которых каждый попал примехонько в самое больное место. Я уверен, что он из газеты. Меня не проведешь. Оборванец, глаз как бурав, курит жевательный табак, на воротнике перхоть, знает больше, чем Джон пирпан Морган и Жекспир вместе взятые». Провалиться мне на этом месте, если он не репортер. На детективов и почтовых инспекторов мне наплевать. Я беседую с ними семь минут, после чего продаю им акции. Но эти репортеры способны высосать весь крахмал из моего воротничка. Ребята, я предлагаю объявить дивиденд и скрыться. На то указывают знаки зодиака. Мы с Баком кое-как успокоили Этерберри, и он перестал потеть и суетиться. Нам казалось, что этот субъект нисколько не похож на репортера. Встретив вас, репортер тотчас вытащит блокнот и огрызок карандаша, расскажет вам старые анекдоты и начнет клянчить на выпивку. Однако Этерберри весь день нервничал и дрожал. На следующее утро мы с Баком вышли из гостиницы примерно в половине одиннадцатого. По дороге мы купили газеты, и первое, что мы увидели, была целая колонка о нашей скромной афере. Этот репортеришка чистил нас самым бессовестным образом. Он рассказывал о нашей комбинации так, как он ее понял, богатым, сочным языком, с юмором, способным позабавить кого угодно, да только не акционера. Да, Этерберри был прав. Щеголеватому казначею, башковитому президенту и неотесному вице-президенту надлежало безотлагательно удалиться, дабы продлились их дни на земле. Мы с Баком спешим в контору. На лестнице и в прихожей мы находим огромную толпу, которая пытается протиснуться в центральный зал, а он и без того уже набит битком. Почти у всех в руках акции голконды и «Золотые облигации». Мы с Баком заключаем, что все эти люди тоже читают газеты. Остановившись у дверей, мы с некоторым удивлением возрились на наших акционеров. Мы представляли их себе несколько иначе. Все они казались бедняками. Среди них было много старуха молодых девушек, судя по всему, работниц фабрика заводов. Попадались также старики, с виду похожие на ветеранов войны, некоторые даже на костылях. Были и совсем еще мальчишки, чистильщики сапог, газетчики, рассыльные, были рабочие в комбинезонах с засученными рукавами. Никто из всей этой компании ничем не напоминал акционера какого-либо предприятия, разве что лотка с земляными орехами. Но у всех были в руках акции Галконды, и все имели такой убитый вид, что дальше некуда. Когда Бак оглядел эту толпу, он побледнел, И на лице его появилось какое-то странное выражение. Подойдя к одной изможденной женщине, он спросил «Сударыня, у вас тоже есть эти акции?» «Да, на сто долларов, — еле слышно ответила женщина, — это все, что я скопила за год. У меня при смерти ребенок, и во всем доме нет ни цента. Я пришла узнать, нельзя ли хоть что-нибудь получить». В проспектах сказано, что можно в любое время получить свои деньги обратно, но теперь говорят, что я все потеряла. В толпе был один смышленый мальчишка, наверное, газетчик. «Я вложил 25 мистер», — сказал он, с надеждой глядя на щегольской костюм и шелковый цилиндр бака. «Каждый месяц мне выплачивали два пятьдесят. Тут один человек говорит, что они не могли это делать, если бы все было честно. Как вы думаете?» Можно мне взять назад свои двадцать пять?» Некоторые старухи плакали. Фабричные работницы были в полном отчаянии. Они лишились всех своих сбережений, а теперь у них еще вычтут из жалования за то время, которое они сегодня потеряли. Одна хорошенькая девушка в красной шале сидела в углу и рыдала так горько, словно ее сердце вот-вот разорвется. Бак подошел и спросил, в чем дело. «Понимаете, мистер... я даже не из за денег хотя их целых два года копила отвечает она дрожа всем телом я из за того что джеки теперь на мне не женится он возьмет розу стейнфилд я я джеки знаю у нее четыреста долларов в сберегательной кассе. ай я и рыдает она бак все с тем же странным выражением огляделся по сторонам и тут мы увидели Этого самого репортера. Он стоял, прислонившись к стене, попыхивал трубкой и смотрел на нас своим острым глазом. Мы с Баком подошли к нему. — Вы очень интересный писатель, — говорит Бак. — Что вы еще собираетесь написать? Что у вас теперь на уме? — О, я просто жду, не подвернется ли еще что-нибудь занятное, — отвечает он и знай попыхивает в свое удовольствие. теперь все зависит от ваших акционеров кое кто может подать жалобу что я слышу это случайно не полицейский фургон продолжает он прислушиваясь к стуку колес за окном нет это всего лишь катафалк для банкротов пора бы уж мне научиться узнавать его колокол да иной раз и мне случалось написать кое что интересное подождите немножко говорит ему емубак Я сейчас подкину вам еще порцию новостей. С этими словами Бак сует руку в карман, извлекает оттуда ключ и протягивает его мне. Он еще и слова не успел сказать, как я уже понял, что у него на уме. Ах ты, старый разбойник! Я сразу понял, что у него на уме. Таких, как Бак, теперь не делают. Пик! Пристально глядя на меня, говорит он, не кажется ли тебе, что эта махинация не совсем по нашей части? Разве мы хотим, чтобы Джеки женился на Розе Стэнфилд? Ни в коем случае, говорю я, через десять минут все будет здесь. Сказав это, я иду в камеру, где находится наш сейф, и вскоре возвращаюсь с большим мешком денег. Затем мы с Баком через боковую дверь вводим репортера в один из кабинетов. — А теперь, мой литературный друг, садитесь в это кресло и сидите тихо. — А я буду давать вам интервью, — говорит Бак. — Вы видите перед собой двух жуликов из Жуликбурга, что в округе Жулико штат Арканзас. Мы с Пиком торговали драгоценностями из латуни, средством для ращения волос, песенниками, крапленными картами, патентованными снадобьями, персидскими коврами коннектикутской выделки, палитурой для мебели и альбомами для стихов во всех городах и селениях от олд пойнт комфорт до Золотых Ворот. Мы добывали нечестным путем каждый доллар, который, по нашему мнению, отягощал карман своего владельца. Но мы никогда не гнались за монетой, спрятанной в чулке, засунутом под кирпич в углу кухонного очага. Быть может, вы слышали старинную поговорку «Фузели де Кенси Аверни», что в переводе означает «легок путь от лотка уличного галантерейщика до конторы на Уолл-Стрите». Рассказчик произносит фразу по звукам, напоминающую строку из Вергилия «Легок спуск Авернский», то есть нисхождение в ад, путь к злу. «Мы проделали этот путь, но мы не знали, куда он нас приведет. Вам полагается быть умным человеком, но ваш ум принадлежит к нью-йоркской разновидности, то есть вы склонны судить о человеке по внешнему виду его одежды. Так нельзя». — Надо смотреть на подкладку, на швы петли. Пока мы дожидаемся полиции, вы можете вооружиться своим тупым карандашом и набросать заметки для будущего фильетона. После этого Бак поворачивается ко мне и говорит. — Мне наплевать, что подумает Этерберри. В конце концов, он вложил в дело всего лишь свои мозги, и пусть радуется, что они останутся при нем. — А ты что скажешь, Пик? — Я? — Пора бы тебе знать, что я за птица, Бак, — отвечаю я ему. — Я понятия не имел, кто покупает акции. — Отлично, — говорит Бак. Он проходит из кабинета в главный зал и смотрит на толпу, которая пытается протиснуться за барьер. Ни Этерберри, ни его шляпы нигде не видно, и Бак обращается к толпе с краткой речью. — Эй, вы, овечки, занимайте очередь! Сейчас вы получите обратно свою шерсть. Не толкайтесь, становитесь в очередь, в очередь, а не в кучу. Сударня, будьте так любезны, перестаньте блеять. Ваши деньги вас ждут. Послушай, сынок, не надо лезть через барьер, все твои медики в целости и сохранности. Не плачьте, сестрица, вы не потеряли ни единого цента. Говорю вам, становитесь в очередь. Пик, пойди сюда и наведите тут порядок». пускай их по одному и выпускай через другую дверь. Он снимает пиджак, сдвигает на затылок свой шелковый цилиндр и закуривает королеву Викторию. Затем садится за стол и кладет перед собой весь нечестно добытый капитал, сложенный в аккуратные пачки. Я выстраиваю акционеров в цепочку и по одному впускаю из главного зала в кабинет к баку. а репортер через другую дверь выпускает их обратно в зал. Бак принимает акции и золотые облигации и выплачивает каждому наличными, доллар за доллар, ровно столько, сколько тот внес. Акционеры инвестиционного банка Галконда не верят собственным глазам. Они буквально вырывают деньги у бака из рук. Некоторые женщины все еще плачут, ибо таково уж свойство женского пола плакать от горя, плакать от радости и проливать слезы в отсутствии того и другого. У старух дрожат руки, когда они засовывают доллары за пазуху или в карманы своих выленивших платьев. Фабричные работницы нагибаются, торопливо задирают свою мануфактуру, и вы слышите, как щелкает резинка, пропуская валюту в дамское отделение верного домашнего банка Фильдекос. Кое-кого из акционеров, которые громче всех причитали за дверью, теперь опять обуяло доверие, и они решили не изымать свои вклады. «Суньте эту мелочь в свои лохмотья убирайтесь отсюда по-добру, по-здорову», — говорит имбак «Чего ради вам вздумалось вкладывать деньги в облигации? Старый дырявый чайник да трещина в стене! Вот наилучшее вместилище для ваших медиков!» Когда к Баку подходит со своими акциями та хорошенькая девушка в красной шале, он вручает ей дополнительно 20 долларов. «Свадебный подарок от банка Голконда говорит наш казначей. И запомните, если Джеки вздумает сунуть свой нос даже в самые отдаленные окрестности дома, где живет Роза Стейнфилд, настоящим мы уполномочиваем вас укоротить он и нос на парочку дюймов. Когда все забрали свои капиталы и ушли, Бак призвал репортера и вручил ему остаток денег. в эту кашу заварили, вы ее и расхлебываете», — сказал он. «Вон там лежат книги, в которых записаны все акции и облигации. Вот деньги на покрытие убытков за вычетом того, что мы истратили на жизнь. Назначаю вас ликвидатором имущества несостоятельного должника. Надеюсь, вы, как представитель прессы, будете вести дело честно. Мы считаем, что это наилучший способ все уладить». А мы с нашим солидным, но переутомленным яблоками вице-президентом намерены последовать примеру нашего высокочтимого президента и незамедлительно смыться. Или вы хотите взять у нас интервью по части этикета, а также по вопросу о том, как лучше всего переделать старую шелковую юбку? Нечего сказать материалец. По-вашему, я мог бы его использовать, возмутился репортер. Я не хочу лишиться работы. Допустим, я являюсь в редакцию рассказываю, как было дело. Что говорит редактор? Он отправляет меня в желтый дом и велит не возвращаться, пока меня там не вылечат Я мог бы дать ему репортаж о том, как по Бродвею проползает кобра, но на такую ахинею у меня смелости не хватит. Шайка прожженных аферистов, прошу прощения, возвращает свою добычу, не эту шувольки. Я не сотрудник отдела юмора. «Вам, разумеется, этого не понять», — говорит ему Бак, держась за ручку двери. «Мы с Пиком не похожи на известных вам дельцов Солн-стрита. Мы никогда не позволяем себе обирать больных старух и фабричных работниц или выманивать медики у ребятишек. Это не по нашей части. Мы отнимаем деньги у тех, кого сам Господь Бог велел околпачивать, у игроков, пьяниц». бездельников и хлыщей, которые всегда имеют при себе несколько лишних монет, да еще у фермеров, которые не мыслят себе счастья без того, чтобы какой-нибудь жулик не объегорил их при продаже урожая. Мы еще ни разу не унизились до того, чтобы ловить рыбешку, которая клюет в нью-йоркских водах. Нет, сэр, мы слишком уважаем свою профессию и самих себя. До свидания, мистер-ликвидатор. — Постойте минутку, — говорит нам журналист, — тут этажом выше есть один биржевой маклер. Подождите, пока я суну это барахло к нему в сейф. Я хотел бы угостить вас на прощание. — Вы, — с изумлением вопрошает Бак, — уж не воображаете ли вы, что в редакции поверят этой басне? Покорнейше благодарим. К сожалению, нам некогда. Всего! Мы с Баком выскользнули из двери и таким образом компания Галконда недобровольно растворилась в эфире. «Если бы вы захотели повидать нас с Баком на следующий вечер, вам пришлось бы отправиться в грошовую гостиницу близ паромной переправы в Вестсайде. Мы сидели в маленькой комнатушке окнами на задний двор». И я наполнял двенадцать дюжин аптечных пузырьков водой из крана, которую мы подкрасили анилином и сдобрили ванилином. Бак, у которого на голове вместо цилиндра красовался скромный коричневый котелок, курил с видом человека, совершенно довольного жизнью. Загоняя пробки в пузырьки с водой, Бак сказал, как хорошо, что Бредди согласился одолжить нам на неделю свой фургон и лошадь. За это время мы сумеем сколотить небольшой капиталец. В Нью-Джерси наши средства для укрепления волос наверняка будет пользоваться спросом. По причине большого количества комаров, лысины там не в моде. Тут я как раз вытащил свой чемодан, чтобы достать этикетки. Этикетки на средства для укрепления волос кончаются, осталось всего штук десять, говорю я. «Закупим еще партию», — отвечает Бак. «Мы исследовали свои карманы и убедились, что денег у нас осталось ровно столько, сколько потребуется завтра утром для оплаты счета в гостинице и для покупки билетов на паром». «Тут целая куча этикеток «Стряси трясучку от простуды», — говорю я, изучив содержимое чемодана. «Так чего ж тебе еще надо?» — спрашивает Бак. «Давай прилепим их». «В низине Хэккенсека как раз открывается простудный сезон. На что человеку волосы, если он все равно обречен их стрясти?» Автор имеет в виду поговорку «Стриженную овечку ветер щадит». «Мы еще с полчаса приклеивали этикетки, после чего Бак произнес...» Зарабатывать на жизнь честным путем куда лучше, чем промышлять на Уолл-Стрите. Правда, Пик? «Еще бы!» — отвечал я.